Глава 7. Блум пришёл без 10 минут 10. К тому времени я была одета, причёсана и почти спокойна. Горничная и камердистка на удивление любезно и уважительно себя вели, словно уже всё знали. Бессонная ночь не лучшим образом отразилась кругами под глазами и бледным потухшим видом. Но мне простительно. Вчера император назвал меня невестой. Любая бы девушка нервничала. Император, точнее, его преемник, встретил в коридоре. Он выглядел не лучше меня, уставшим и осунувшимся. Доброе утро, баронесса. Макс коротко поклонился. Ты свободен, Блум. Гвардеец щёлкнул сапогами и удалился. Мы остались одни. Молчание затягивалось. Я вопрошающе смотрела на красивого, притягательного во всех смыслах мужчину, пусть это было и невежливо. А он старательно отводил взгляд. Всё-таки какое поразительное сходство. Он точно родственник Амидала, возможно, даже близкий. В таких вопросах я не ошибаюсь. Я должен сказать очень важную вещь, Бранесса, наконец произнёс Макс сдавленно. Она удивит вас, даже шокирует. Я внимательно слушаю ваше императорское величество. Мой голос даже не дрогнул. Кто подготовлен, тот вооружён. Мужчина едва заметно скривился, словно мои слова его задели. Я не император, сказал он. Как же трудно изобразить удивление, но я справилась. Мои брови взлетели вверх, Я прикрыл рот ладошкой, приглушая испуганное восклицание. Весь мой облик выражал безмерное удивление и шок. Я его сводный брат по отцу, бастард прошлого императора. Продолжал Макс, смотря на меня. Его спокойный, невозмутимый вид не смог меня обмануть. В глубине глаз притаилась боль. Сколько вам лет? Двадцать пять. Значит, мой ровесник, я так и думала. Он выглядит слишком молодо для 30. Но где же настоящий император? Наверное, этот вопрос первым делом должна задать ничего не подозревающая девушка. Сейчас вы с ним встретитесь, баронесса. С трудом выталкивая слова, произнёс Макс. Пусть я не любила этого человека, но за 4 дня он успел завоевать моё уважение. И мы ещё посмотрим, как пойдёт разговор с настоящим величием. Я уже заочно возненавидела его. Если он захотел со мной поговорить, значит от моего решения тоже что-то зависит. Меня будут уговаривать, убеждать. Не потащит же он меня в своё логово насильно. Следуйте за мной. Макс прошел мимо двери кабинета и направился на лестницу. Значит, там на втором этаже есть дверь. Я вчера ее не заметила. Неудивительно, подумала я, поднимаясь по ступенькам и держаю рукой подол платья. Ты не увидела бы даже стада быков, пробегающих перед твоим носом. Дверь все-таки была, односторочная, темная, хорошо замаскированная за портьерой. Шагнув на балкон следом за Максом, я неуклюже споткнулась. Как бы я ни была подготовлена к увиденному, картина, представшая передо мной, заставила поражённо ахнуть. Наконец, я увидела то, что так тщательно скрывали ото всех. Ткань, закрывающая стену, была отодвинута в сторону. В глубине чёрного нутра скалы таилась рваная вертикальная трещина. узкая, шириной не более 2 м. Разрыв был словно затянут прозрачной плёнкой. Аномалия или ещё что? Воздух постоянно колебался, дрожал, искажая фигуру того, кто находился на той стороне. И пусть я не совсем чётко видела стоящего мужчину, я узнала его сразу. Да, это он. Настоящий Адриана Медал 14-й, наш император. Какой же сильной должна быть кровь, чтобы через сотни лет пронести неизменными черты лица и даже взгляд, тяжёлый, опасный, пригибающийся к земле. В этом гневенье я, наверное, должна была всплеснуть руками, заорать что-нибудь, закатить истерику, но я вдруг обрела невиданное спокойствие. Зад меня, почти вплотную к спине, стоял Макс. Я чувствовала его поддержку, Злой и страшный император там один, а мы здесь вдвоём. И никто не сможет убедить меня перейти на его сторону. Позвольте представить вам баронесса, его императорское величество Адриан 14-й, отстранённо произнёс Макс. Присаживайтесь. Он указал на одинокое кресло, расположенное напротив проёма, и добавил, понизив голос: Я буду рядом. Как только я села, мужчина, находящийся по ту сторону, шагнул вперед, выйдя наружу. Я инстинктивно отшатнулась назад, упираясь в спинку. Почему я думала, что он не сможет перешагнуть барьер? Наивная. Император внимательно и без эмоционально рассматривал меня, скользя тяжелым взглядом по лицу, плечам, груди. Мне хотелось прикрыться, а лучше вскочить и избежать в крыло невест, как минимум. А как максимум сесть в карету и нестись во весь опор домой, на юг, под крыло к родителям, как маленькой испуганной девочке. Я подавила невольную дрожь и выпрямилась, стараясь не показывать страха. Император действительно был точной копией своего древнего предка и очень похож на Максимилиана. Такой же высокий, темноволосый, широко плечий, красивый той грубоватой мужской красотой, которая особенно привлекает женщин. Но если Макс располагал к себе дружелюбием, обаянием, благородством, то в этом человеке эти качества отсутствовали напрочь. Его глаза внушали страх. Они были не карие с теплым шоколадным оттенком, как у брата, а темные, как предгрозовое небо. хотелось спрятаться от его хищного взгляда. И да. Я уверена, это он смотрел на меня все эти дни. Наконец, я увиделся с вами воочию, баронесса. Хриплый низкий голос раздался надо мной. Я поёжилась. Ты можешь идти, Макс. Я сам поговорю с леди Зой. Я испуганно обернулась и посмотрела на подставного императора, стоящего за моим креслом. Он выглядел растерянным и явно не хотел уходить. "Иди", с нажимом повторил Амидал. "Это приказ". Волшебное слово. Макс послушно шагнул к двери. Я закусила губу. Увы. Теперь хотя бы понятно, что рассчитывать на его защиту не стоит. только на себя. Мягкость и доброта оборотная сторона нерешительности и слабости. До встречи. Уныло поклонился Макс Баранеса, Адриан. Дверь закрылась. Я едва заметно выдохнув, повернулась к императору. На жёстком хищном лице застыла ироничная ухмылка. Вы влюблены в него? Вопрос застал меня в расплох. Я даже не успела ничего сообразить, как император с невероятной проницательностью сам же и ответил: "Не влюблены". "Да это хорошо. Хоть и неважно". Я удивлённо моргнула. А он умён. Это радует. Всё-таки договориться с умным человеком проще, чем с глупцом. Адриана отошёл назад. за плёнку. Уселся в кресло, стоящее в глубине, и произнёс: Нам предстоит важный разговор, баронесса. Я не могу долго находиться на вашей стороне, поэтому будем говорить так, через барьер. Не зная, как реагировать и как себя вести, я промолчала. Молчание золото, так любила говорить моя бабушка, и была права. В любых случаях, когда тебе страшно, когда впереди неизвестность и мрак, когда твое неосторожное слово может привести к беде, просто молчи и жди. Все само разрешится. Где же ваше извечное любопытство, леди Токваг? насмешливо произнес мужчина. Неужели так испугались, что они мели? Жду, когда вы перейдете к сути, ответила холодно. Я по-прежнему ничего не понимаю. И это, к сожалению, было правдой. Кусочки подслушанного вчера разговора не давали чёткой картины. Догадываюсь, что этот проход образовался от какого-то катаклизма, произошедшего много лет назад. Понятно, что через него в наш мир проникли монстры и развязали войну. Но почему настоящий император там, а не здесь? И почему я должна выйти за него замуж? И что значит Слышащая. Я думала, что моя дерзость разозлит, но мужчина даже не обратил на нее внимания, словно мои слова для него ничего не значили и звуки. Хотите разобраться? Поинтересовался он не брезжно. Я молча кивнула. Император взмахнул рукой, очерчивая уходящий в темноту коридор за своей спиной, и произнес: Наверное, вы уже догадались, что это... тоннель на другую сторону континента. Я кивнул ещё раз. Наши учёные так и не выяснили, сколько ему лет. Возможно, этот проход был создан ещё в то время, когда материки сошлись. Возможно, он возник гораздо позже из-за землетрясения. Но только 300 лет назад его обнаружили твари. Как бы там ни было, Мы знаем лишь то, что когда мой первый предок, генерал Виктор Амидал, собрал войска для последней битвы, монстры почти опустошили наш континент. Они с лёгкостью захватывали королевства одно за другим, похищали женщин и детей. Половина знакомого вам мира долгое время была пустыней. Только на юге оставались ещё поселения. Историю я знала Знали и то, что до возникновения империи на континенте располагалось множество королевств, которые постоянно враждовали между собой. Из-за этого завоевателям и удалось легко покорить наш мир. Не было ни нормального руководства, ни чёткой организации сопротивления. И какие они, эти завоеватели? Жуткие, проскрежетал Медал. Твари, одетые в непроницаемые доспехи. с оружием стреляющим издалека, умеющие читать мысли. А он со своей страстью ненавидит их, вскользь подумала я и произнесла скептически. И как же ваш предок смог их победить, если они были такие сильные? Император злобно оскалился. Сейчас покажу. Я заинтересованно подалась вперёд, стараясь не пропустить ни единого слова. Наконец, мы добрались до самого интересного. Император встал, опять шагнул через барьер, остановил своему его кресла, вытащил из кармана что-то маленькое, то ли камешек, то ли кристалл, и приставил к своей голове. Вы меня слышите, баронесса? раздался знакомый голос внутри. Я поражённо уставилась на абидала. Тот хитро усмехнулся. Но как? с помощью этого. Император раскрыл ладонь. Да, это был кристалл грязно-жёлтого цвета, мутный, немного приплюснутый. Представляете его к виску и можете общаться с кем угодно. А я могу отвечать вам. Можете? Согласился император снисходительно, с улыбкой рассматривая моё вспыхнувшее от потрясения лицо. Но только когда камень приложен к моей голове, Немного неудобно, добавил он. Так как камень всего один. Вот когда их будет много, он на мгновение прикрыл глаза, словно в экстазе. Попробуйте. Император опять прижал камень к виску. Почему для общения вам нужен камень, а мне нет? Я мысленно задала вопрос. Мужчина нахмурился, на лицо набежала тень. А вы умеете задавать важные вопросы, сквозь зубы проскрежетал он. Молча сонул камень в карман и направился к своему креслу на той стороне. Уселся и начал нервно постукивать пальцем по подлокотнику. Я спокойно и чинно сидела, ждала ответа, но внутри бушевала настоящая буря. После его слов я с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить и не начать бегать по балкону от переполнявших эмоций. Я могу мысленно общаться. Я не сошла с ума. И голос в моей голове был голосом его императорского величества. Но как? Я имею отношение к императорскому роду или что-то другое? Почему Медалл переходил на мою сторону, чтобы заговорить? Камень не работает через барьер? Раньше Рота Медалл тоже умел слышать и разговаривать без камня. Нехотя начал говорить он, прервал мои внутренние метания. Но недавно эта способность пропала. Почему? Увы, не знаю. Пожал он плечами. Я чувствовала, что император не договаривает, но не могла понять, что. Темно-серые глаза выражали абсолютную уверенность, и если он врал мне, то убежденно и невозмутимо. Почему тогда у меня сохранилась эта способность? Потому что ты мой дальний родственник, а в женщинах эта способность проявляется чаще, чем у мужчин. В видимо скептический вид император пояснил: мои предки были очень, скажем так, любвиобильны. У моего деда, прадеда и так далее было много любовниц, и как следствие бастардов. Плюс первый Амидал, воюя далеко от жены, тоже, скорее всего, не был монахом. Император тщательно подбирал слова. У него могли остаться потомки. Ты одна из них. Всё очень странно. Прошло 300 лет, более 14-15 поколений, кровь должна была разбавиться настолько, что давно не осталось бы никаких следов от способности императорской семьи. Плюс ни мои родители, ни я даже близко не были внешне похожи на Амедалов. С другой стороны, император сказал, что в женщинах эта способность проявляется сильнее. Значит, все эти отборы невест для щейси по десять лет организуют для того, чтобы найти слышащую? Уточнила я. Император кивнул. А как вы проверяете мужчин? Все восемнадцатилетние юноши проходят военную службу и дают клятву императору, ответил Адриан. На площади перед дворцом. Но вы таким образом проверяете лишь малую часть населения, ахнула я. Нужный человек со способностями мог родиться простым крестьянином? Император кисло скривился. Конечно, мог бы. Поэтому мои предки и искали 300 лет с того самого момента, как основалась империя. Увы, я не в силах бесконечно ездить с камнем по континенту и проверять всех. Не могу далеко удаляться от дворца, точнее, от проёма. Вот мы и добрались до самого интересного. Я сцепила руки в замок и нахмурилась. Почему? Потому что только я охраняю барьер. Ответил Адриан с почти незаметной ноткой самодовольства. Только я стою между той и этой стороной, защищаю наш мир от тварей. Это было моё первое предсказание, которое дала шаманка генералу Виктору. Император остаётся на той стороне. На этой жили братья и сёстры, не наследующие трон. Они и правили империей от его имени. К сожалению, у моего отца один законный отпрыск я. Поэтому пришлось выбрать Макса. Он очень на меня похож. Народ не заметил подмены. Для газет его лица достаточно. Все остальные дают клятву о неразглашении. Я с трудом подавила ни с того, ни с сего вдруг возникшее неуместное сочувствие к императору. Да, тяжело знать, что вся твоя жизнь подчинена долгу. Мы сотни лет искали слышащую, продолжал он. На заре империи основателю и освободителю Амидалу I были произнесены два пророчества. Я заинтересованно подалась вперёд. Тогда, в древние времена, ещё верили гадалкам и предсказателям. Дикийн Рава пожал плечами мужчина. Первое ты слышала. И что во втором? Дословно оно звучит так: Слышишься, императрица соединит миры. Император немного помолчал, позволяя мне переварить услышанное. Поэтому, понимаешь, как важна твоя роль в мире. Вы считаете, что эта императрица я? Как я ни старалась выглядеть невозмутимой, голос сорвался на последнем слове. Не хочу, не хочу быть избранной, особенной, незаменимой, хочу быть просто скромной девушкой, самой обычной, обычной некуда. Я не считаю. Я знаю, с непоколебимой уверенностью произнёс император. И меня пробрала дрожь от его ответа. Мой отец, дед, прадед и так далее проводили бесконечные смотренные, стараясь охватить всех женщин империи. проверяли камнем. Слышащую не находили и приходилось жениться на обычных женщинах. Женились поздно, поэтому детей было мало. Скорее детей было мало не потому, что браки были поздними, подумала я, а потому что девушки, кому не посчастливилось привлечь внимание амедала, тосковали на чужой земле вдали от родных. Что за жизнь у них была там, за гранью? Но почему мы слышим этих монстров? Я попыталась взять себя в руки. Спокойно, Зои, ещё ничего не решено. Значит ли это, что там, на другой стороне континента, живут одни слышащие? Не знаю, отрезал император. Видно, тема была ему неприятна. Мой предок и выиграл войну только потому, что мог отслеживать приказы их военачальников с помощью захваченного камня, а также мог сам отдавать приказы этим монстрам. Он заманивал их в ловушки и уничтожал. Скорее всего, на той стороне находится залежи этого минерала, и у всех правителей есть в распоряжении подобные камни. С их помощью они и переговаривались. Как же много недосказанности в его словах! А у меня слишком мало предположений, чтобы видеть всю картину целиком. Мне бы взять несколько дней для обдумывания. Но кто же мне их даст? Я вижу, каким алчным блеском горят глаза императора. Дай ему волю, он бы потащил меня к алтарю исполнять пророчество сегодня же. Да и не верю я каким-то там предсказаниям. В нашу провинцию лет 5 назад приехала знаменитая гадалка и осталась жить в соседнем с нами городке. Её называли ведьмой, проклинали и боялись, но тем не менее регулярно бегали узнать судьбу. И девушки, и парни, и даже король посылал к ней слуг. Моя младшая сестра тоже ходила. Звала с собой, но я отказалась, заявив, что шарлатанам никогда не верила. Эльвина гадали, что скоро она встретит прекрасного молодого человека и влюбится без памяти. Тот будет красив и богат. Через месяц сестрёнка на балу познакомилась с Альверосом Риаго. Он был насчёт красоты да, довольно смазлив. А вот что до богатства? Ну, наверное, когда они поженятся, богатым он станет, так как папа пообещал дать в виде приданого мраморный карьер. Так что свои предсказания делаем мы сами, это точно. Но не стану же я делиться своими сомнениями с императором. особенно с таким грозным. Зои, вы обязаны родить мне минимум двух детей, а лучше больше. Я ошеломлённо уставилась на его величество. Обязана? Нет, я не против детей, готова даже на троих-четверых, но любые принуждения звучат как вызов. Родители, знаемые характером, никогда не позволяли в своих просьбах ни слова должна, не тем более обязана. Я уже была открыла рот, чтобы возмутиться, но увидев кривую насмешливую улыбку, сдержалась. Мой гнев его скорее забавлял, чем злил. Не дождавшись от меня словесной реакции, Адриан продолжил. Я нашёл вас. Вторая часть пророчества исполнится. Мы наконец расправимся с тварями и завоёвыем континент. С убежденностью, граничащей с фанатизмом, произнес. С убежденностью, граничащей с фанатизмом, произнес он. Но я не знала, что ответить. Говорить, что пророчество не променя, глупо. Я действительно слышала императорский голос в голове. Что еще придумать, чтобы избежать свадьбы с этим жутким человеком? Любви с первого взгляда не случилось. Император разводит шутить? Ничего страшного. У нас будет много времени, чтобы узнать друг друга ближе. Вся жизнь. Есть ли другие способы? Мой дрожащий голос жалобно задробежал и сорвался. Почему я веду себя как испуганный ребёнок? Стало стыдно за свой страх. Нет, отрезал мужчина. Мы 300 лет ходим по тонкому лезвию. Раньше первенцев берегли как зеницу ока, они жили здесь, во дворце, пока не умирал их предок там. Сейчас же я остался один. Случись что-нибудь со мной, и наш мир будет обречён. Землетрясение или нападение монстров, я могу заболеть в конце концов. В глубине души я понимала, что он прав, но так не хотелось признавать это. Вы можете взорвать тоннель и навсегда закрыть проход. Не слишком хорошее предложение, но других не было. Император саркастически хмыкнул, скривив тонкие губы. А если твари найдут другую лазейку? Мы каждый миг будем ждать нападения? Аргумент был веским, даже слишком. Исполним пророчество, и более не будет никаких причин так жить. Не будет непомерных налогов, Я удивлённо распахнула глаза. Император пояснил: "А вы думаете, куда идут деньги? На вооружение, на армию, которую нам приходится держать на всякий случай, и здесь, и там". А он умеет убеждать. И так тонко чувствует настроение, случайным мыслям не читает. Я подозрительно уставилась на умное скуластое лицо. "Представьте, Сколько всего мы сможем сделать для империи, если исполним пророчество? Мы захватим вторую часть планеты, наконец наступит мир. Или вы ещё 300 лет хотите жить в напряжении, каждый день ожидая атаки? Ну, я вряд ли проживу 300 лет, хотела сказать я, но в последний момент прикусила язык. Тросливые и неубедительные отговорки, унизительные для взрослой и мудрёной опытом девушки, какой я считала себя. Долг превыше всего? Но ведь ещё можно торговаться. Не знаю почему, но императору очень нужно моё согласие. Я мысленно ухмыльнулась. Держитесь, ваше императорское величество. То есть вы хотите сказать, что когда я стану императрицей, то буду жить на той стороне гряды, в стране монстров, в холодном замке на осадном положении, с минимумом злук, один на один с незнакомым человеком, без друзей и родных? Моё возмущение было почти искренним. Неудивительно, что ваши женщины чахнут от тоски. Кто в здравом уме согласится на это? Его императорское величество насмешливо улыбнулось. Конечно, он гораздо опытнее и с лёгкостью раскусил мои не слишком искусные уловки. Чего вы хотите? раздался обманчиво спокойный голос. Узнать вас ближе, произнесла я, нервно сжимая ладони. Можно отложить свадьбу на месяц-два, устроить длительную помолвку. Нет. категорично рыкнул император Пророчество должно быть исполнено как можно скорее Я и так долго ждал Тогда хотя бы дайте время привыкнуть к вам и не сразу Я запнулась и покраснела Император понимающе ухмыльнулся Сколько времени вы хотите Я на мгновение задумалась Полгода месяц Отрезвал император. Я могу взять вас сразу, но не буду этого делать. Видите, со мной можно договориться. Хоть что-то выторговала. Пусть маленькая, но победа. Надеюсь на ваше благородство, произнесла я, вставая. Могу я увидеться с родителями перед отъездом? Император расхохотался. Эхо гулко отразилось от тёмного глубокого коридора за его спиной, в тысячу раз повторяя его смех. Было так жутко, что я поёжилась. "И что вы им скажете?" произнёс император весело. "Вы отдадите государственную тайну? Я думал, вы умнее, леди Такамак." "Не считаю ничего предосудительного в том, чтобы любить родителей." ответила холодно. Завтра вы станете моей женой, жёстко произнёс мужчина. У меня будет не слишком много времени, буквально несколько часов. Самое долгое в этой процедуре сделать достаточное количество фотографий, чтобы удовлетворить интерес народа и представить им новую императрицу. Газеты разойдутся по всем королевствам. Надеюсь, ваши родители узнают вас на снимках. Я в шоке уставилась на владыку. Мои родители не приедут на свадьбу? Но ведь Голос дрогнул. Как же хотелось уговорить императора подождать, пригласить родных, хотелось ощутить твёрдую руку отца, ведущую меня к алтарю, услышать мудрые наставления матери, весёлые потронивания сестёр. Может быть, моя мама или папа тоже слышащие? И когда они приедут, то вы сможете их проверить. Возможно, кивнул император. Мы пригласим их потом, после свадьбы. Но для пророчества нужна только ты. Мне нужна императрица. Заметив моё потухшее лицо и скорбный вид, император добавил веско: "Я распоряжусь подготовить грамоту об освобождении баронства от налогов на 20 лет". Надеюсь, достаточно для свадебного подарка. Достаточно, ваше императорское величество. Я благоразумно не стала продолжать настаивать, и так мужчина всё больше и больше раздражался. Встала, присела в реверансе. Я знал, что выбрал благоразумную девушку. Амидал перешагнул барьер и очутился рядом со мной. Протянул руку и взял подбородок, приподнимая лицо. Я инстинктивно отшатнулась, вырываясь из его рук. Вы обещали не трогать меня. Дрожь в голосе выдала меня с головой. Мужчина саркастически скривился. Ты девственница, что ли? И увидев мой бегающий взгляд, добавил: Не ожидал. В двадцать пять лет-то. Забавно. А мои вещи? Голос опустился ещё ниже, и теперь из горла доносился хриплый шёпот. Ночью через проход на ту сторону доставляют еду, питьё, одежду, оружие и много всего прочего. Твои вещи передадут также. Значит, до завтра, ваше императорское величество. Мне очень сильно хотелось убежать, дать себе передышку, пусть небольшую. Вместить в голове все, что узнала, приучить себя к мысли о замужестве, найти положительные стороны в нем, ведь они и есть, наверное. Иди, кивнул император, задумчиво рассматривая мое лицо. Я быстро поклонилась и шмыгнула за дверь, прислонилась спиной к стене, глубоко выдохнула. Разговор с императором стоил нескольких лет жизни, так я еще никогда ни не нервничала. Даже когда отказывала графу Каузу, была спокойнее. Большую часть жизни я думала, что выйду замуж по любви, как и мои родители. Потом ради того, чтобы у меня были дети. Затем почти смирилась с судьбой старой девы. Почему же сейчас меня вгоняет в ужас одна только мысль, что я стану женой последнего потомка Амедалов? Я же должна радоваться. Я стану самой главной женщиной в империи, исполню пророчество, и главное, у меня будут дети. Но радоваться почему-то не получалось. Мужчина, которого я ещё вчера знала как императора, сидел на верхней ступеньке лестницы и смотрел вниз застывшим взглядом. Когда хлопнула дверь, он обернулся и замер, испытующе вглядываясь в моё лицо. Потом встал, шагнул вперёд, И взял мои руки в свои. Дружеское тепло немного рассеяло тьму, сжимавшую сердце. Макс повёл меня за собой и усадил на первую ступеньку. Я послушно села, понимая, что ещё чуть-чуть, и я разрыдаюсь у него на груди, как маленькая девочка. Я никогда не думал, что полюблю, произнёс Макс тихо. Я замерла, ловя каждое слово. моё положение не то, чтобы жениться на любимой женщине. Я не позволял себе никаких чувств на протяжении жизни. Я знал, что мне не суждено создать нормальную семью, любить и быть любимым. Всё, что мне было предначертано быть отражением императора. Как в зеркале я должен был делать всё, что он скажет. Его голос не громкий, хрипловатый, Тоскливо вторил моему похоронному настроению. Но как бы мне ни было жаль Макса, себя было жальче. Мне хотелось, чтобы он не признавался мне в любви, а помог, сделал что-нибудь стоящее, то, что помешало бы мне жертвовать собой. Но увы. Он также ставил долг на первое место, как и я. Меня забрали во дворец в 10 лет. Никто не спрашивал моего желания или нежелания. Более, я никогда не виделся с мамой. Продолжал говорить уже император. Я учил себя не показывать эмоций, не увлекаться, дистанцировался от любых чувств, но Макс поднял мою ладонь к своим губам и чуть коснулся кожи. Но вы, вы такая же, как и я. Вы словно созданы для меня. Мне близкие и понятны ваши порывы, действия, увлечения, он сглотнул. И я впервые позволил себе присмотреться повнимательнее. Адриану всегда нравились блондинки. На третий день он сказал, что, скорее всего, нашёл невесту, осталось кое-что проверить. Я обрадовался как мальчишка, я тоже смогу выбрать жену. Кто же знал, что мы выбрали одну и ту же? В груди неприятно заныло. Зачем он всё это говорит? Мне сейчас нужно собраться с мыслями, приготовиться к войне с императором, учиться отстаивать своё я, торговаться, договариваться, а вместо этого Максимилиан выливает на меня свои уныние и жалобы. Да, права была мама. Я стала слишком холодной и жёсткой, совсем не женственной. Я протянула руку и тронула ладонь Макса. Тот с силой сжал ее в своих руках. Если не хотите выходить замуж, я помогу. Мы что-нибудь придумаем. Вдруг быстро произнес он: отвезу далеко-далеко, на край континента, спрячу. Адриан никогда вас не найдет. Я удивленно округлила глаза. Он все-таки сказал их. сказал те слова, которые я ждала. Спасибо, мой дорогой друг, но властителю не отказывают, ведь так. Если существует хоть малейшая вероятность того, что Амидал прав, глухо ответила я, покачав головой. Я должна исполнить пророчество, иначе всю жизнь буду жалеть, особенно если разразится ещё одна война. Я не сомневался, что вы так поступите. Как-то обречённо произнёс Макс, выпуская мою руку. Он знает, на какие струны надавить, чтобы заставить всех действовать так, как ему нужно. На то он и император. А я ещё удивлялась после первого разговора с Максом, почему это я не почувствовала воплощения ницшенизма, нежестокости, ни которые должны неизменно присутствовать в характере правителя такого ранга. Ничего. Теперь я прочувствую их в полной мере на своей шкуре. Мы ещё немного посидели в тишине, думая каждый о своём. Могла ли я представить, что жизнь так круто изменится? Я ещё не успела сжиться с мыслью, что меня выбрали невестой императора, как вдруг разговор с настоящим медалом и странное пророчество За несколько дней мир перевернулся с ног на голову, а сегодня вообще обрушился вселенской катастрофой. Хватит ныть. Я решительно тряхнула головой. Впереди месяц. Постараюсь полюбить его величество. А если не получится, то хоть узнаю лучше. Ещё совсем недавно я считала, что для брака достаточно уважения и приязни. И еще я спасу мир от угрозы монстров, и у меня будут дети. Во всех, даже в безвыходных ситуациях, есть положительные стороны. Пойдемте. Я энергично встала. Макс с восхищением посмотрел на меня снизу вверх. Я не ошибся. Он порывисто поднялся и протянул согнутую в локте руку. Вы будете прекрасной императрицей, леди Зои. Я благодарно склонила голову, принимая поддержку. И какие бы чувства ни бушевали внутри, я твёрдо шагнула вперёд. Адриан уже распорядился насчёт свадьбы. Макс вёл меня по коридорам в сторону противоположную от крыла невест. Сегодня вы переночуете в покоях императрицы. Утром вас приготовят к церемонии. Его императорское величество придёт точно к началу. Ему нельзя здесь долго находиться. Почему? Андриан говорил, что не хочет надолго оставлять проход, пояснил Макс. Я кивнула, приняв такое объяснение, чувствуя, что ещё одно почему канет в пустоту. Видимо, правды я не дождусь ни от императора, ни от его сводного брата. Сначала храм, потом съёмки для газет. Вам придётся несколько раз переодеться. Я удивлённо приподняла бровь. Макс пояснил: "Фотографии будут печатать в течение нескольких месяцев в различных изданиях, как будто вы сам император в разное время посещаете мероприятия и так далее". "Можно отправить письмо родителям?" "Мой вопрос, почему ты вогнал Макса в смущение?" Лицо исказилось. "Понимаете?" Замялся он. "Я давал клятву о неразглашении". как и все вокруг. Я не собираюсь ничего им говорить, прервала его быстро. Только напишу несколько слов о том, как я рада и счастлива, успокою их. И видя, что он ещё мнётся, добавила: дам почитать перед тем, как запечатать. Хорошо, кивнул он и остановился недалеко от двустворчатой резной двери. По обе стороны от неё стояли гвардейцы, мои надзиратели. Завтра целый день я проведу в своих покоях. Во дворце будет настоящий император, поэтому поддельному нечего делать на свадьбе. Попрощаемся здесь. Лучше до свидания. Я протянула руку. Макс взял её и поднёс к губам. Было приятно познакомиться. Вы Я хотела сказать самый лучший император, но в последний момент сдержалась. Пусть мы стояли в далеке от гвардейцев, слух у них был отличный. Макс гростно улыбнулся и выпустил мою руку. Подождите, пока я напишу письмо. Он кивнул. Я вошла в покои императрицы, стараясь не замечать бьющую в глаза роскошь, сразу направилась к письменному столу, стоящему у окна гостиной. Быстро нашла листок и карандаш. Дорогие папа и мама. Император совсем не такой, каким мы представляли. Он умный, добрый, щедрый и очень красивый. На самом деле, я скорее описывала Макса, а не настоящего Амедала. Я обязательно буду счастлива с ним. Он пообещал пригласить вас в столицу через несколько месяцев. Тогда и увидимся. Поцелуйте за меня сестёр. Зои. И только когда я тщетно старалась заснуть в огромной императорской кровати, то вспомнила, что явно покоробила в логичных объяснениях Амидала. Он сказал, что ищет слышащую 300 лет со дня основания империи. А как же фраза о том, что способность слышать без камня императорский род утратил совсем недавно? В каком случае он соврал, в первом или во втором?